Глава 18 В скучную, размеренную жизнь спас Клепиков весна вошла по-хозяйски, согнала последний снег из сосновой рощи за школой, наполнив округу терпким смолистым ароматом, одела свежей травой дворы и тихие улочки, упрятала деревянные домики в буйном цвете черемух, в бело-розовых яблонях, в зелени распустившихся деревьев. Разлившиеся воды Пры и Совки, соединясь, затопили все низкие места, заполнили луговую пойму, забираясь по берегам все выше и выше. Стояли в воде кусты и деревья, сползали вниз по склонам полузатопленные огороды. Водная гладь сливалась вдали с небом, усиливая впечатление безграничности, оторванности от всего мира. Чем щедрее становилась просыпающаяся природа, чем громче и жизнерадостней был птичий гам, тем сильнее овладевала ребятами тоска по дому. Она настойчиво звала из класса, из надоевшей за долгую зиму школы, из окруженной топями и болотами цветущей глуши. Скоро июнь, а я все еще тамлюсь в этой тюрьме и не дождусь, когда распустят, горько писал Сережа в семинарию своему другу Клавдию Воронцову. Кое-как дождавшись конца уроков, Сережа ушел на другой край села в березовую рощу. Хотелось побыть одному. Он любил приходить сюда, где все напоминало родные места, где свободнее дышалось и думалось. От птичьих голосов, запахов первых трав, весеннего пробуждения кружила голову. Ветерок, шевеля молодую листву, внезапно донес знакомый терпкий аромат. Вся в цвету невестой стояла на опушке черемуха. Кружили в воздухе белые лепестки. Тонкая рука Анюты теребила косу и загадочно смотрели в самую душу ее ясные сияющие глаза. «Сыплет черемуха снегом», — прошептал Сережа. В торжественном свете Березняка навеяло слова, которых давно ожидало охваченное любовью сердце. «Радугой тайной вести светится в душу мою, песню о гости чудесной я на пригорке пою». И самому было неясно, кого же в песне называет он гостьей, весну или анюту. Верный Гриш Панфилов чутко уловил настроение друга. Сам, переживая скорую разлуку, он как-то пытался растормошить Есенина. — Ну, хочешь, отпрошу тебя у Евгения Михайловича к нам на воскресенье, а сами на озеро с ночевкой и Гришу Черняева с Митей возьмем. Отпроси — Отпроси, — нерешительно сдался Сережа. — Честное слово, не пожалеешь, — оживился Гриша, — не знаешь ты еще нашей мещеры. В первый же субботний день Гриша вел своих товарищей на озеро. Он шел впереди по узкой тропинке, проложенной под деревьями, глухо позванивая за копченым чугунным котелком. За ним шагал с удочками Митя Пыриков. Гриша Черняев нес старый тулуп а Сережа, замыкая шествие, держал в руке корзину с едой, собранную Марфой Никитишной. Раскидистые сосновые ветви не пропускали солнечных лучей, и внизу под ними было сумрачно и таинственно. Тропинка кружила, обходила топкие места, возле которых острее чувствовались запахи болотных трав и сырости. Стояла глубокая тишина, и даже шагов своих не было слышно из-за зыбкого неверного мха под ногами. Озеро открылось неожиданно, в просвете расступившихся деревьев. Ослепительно сверкала его яркая серебрящаяся поверхность, и ребята, не сговариваясь, со всех ног бросились навстречу воде, окруженной зарослями камыша и осоки. Прозрачное на песчаной отмеле озеро было налито вровень с уходящими вдаль пологими берегами, окаймленными лесом. Величие и покой царили вокруг. Их не могли нарушить ни негромкое покрякивание уток, ни шепот качающегося камыша, ни крик чайки, одиноко кружившей над серебристой гладью. «Вот какое оно, озеро великое!» С гордостью произнес Гриша. «Где-то здесь шалаш есть. Да вот же он! Здесь и остановимся!» В стороне возле деревьев выселся островерхий шалаш, скрытый пожелтевшими ветками. Рядом в траве темнело пятно от костра. Отправив Митю наловить рыбы, ребята начали устраиваться. Натаскали хвороста, принесли воды, разожгли костер. Дружно сгрудившись на раскинутом тулупе, любовались каким-то особенным непривычным закатом. Вечерело, и по озерной воде, окрасившейся багрянцем, далеко вытянулись тени прибрежных деревьев. Кусты на берегу золотились мягким светом. Светлым оставалось и озеро. Опускаясь ниже, солнце медленно тонуло за кромкой леса. Потом, оплавясь в воде, исчезло совсем, и тотчас, трепетно играя яркими красками, встала над озером огромная зарева. Почуяв вечернюю прохладу, ожили и начали подавать голоса птицы. С выплывали из камышей утки, перекликаясь кулики. С дерева, стоящего рядом с шалашом, раздался красивый голос какой-то птицы. Чистые, несколько заунывные переливы повторялись. «Иволга», — прошептал Митя, — «на самой верхушке прячется, вся золотая, а крылышки и хвост черные». Серебристая песня Иволги лилась, и все птицы разом затихли, будто прислушиваясь к ней. Горизонт еще был красным, но далее уже синели, затягивались белесой дымкой. Прозрачный сумрак опускался на озеро, и только высокие багровые облака отражались в его тихих волнах. Скоро все смолкло, а в сгустившейся тьме повисла над спящей мещерой луна, протянув по озеру длинную светящуюся дорожку. Пламя костра весело приплясывало в потрескивающем хворосте, играло на рябячих лицах, отражалось на близких кустах и деревьях. В котелке, подвешенном над огнем, забулькал, закипая, чай. Мигали с темного небосвода звезды, сонно вздыхало спящее рядом озеро, а живой уютный огонь звал к раздумьям, к общению. «Сижу в камышах» вздохнул Митя. «Не клюет, и все тут, а в лесу кукушка. Только успел загадать, сколько мне жить, а она куковать кончила». «Ну и что?» удивился Гриша. «Опять всякой ерунде веришь?» «Не верю я, да все что-то чувствую». «А я чувствую, что жизнь начинается, что скоро войду в класс учителем», мечтательно сказал Гриша. «Обязательно войдешь», поддержал Сережа. Вот я куда после школы? Учителем не хочу, а кем стану? Правда, время еще есть, у меня же целый год впереди. Свет костра, колеблись и вспыхивая, боролся с темнотой, отгонял ее до ближних сосен. Но там силы его слабели, и обступивший лес, таясь и угрожая, сливался в мрачное, непроницаемое целое. — Смотрите! — воскликнул вдруг Гриша Черняев и мрак, и лес. Уж не отсюда ли Данка людей вывел? А костер наш, его пылающее сердце, — обрадованно подхватил Сережа. — Что сделаю я для людей? — сильнее грома крикнул Данка. И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце, и высоко поднял его над головой. Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца. «Идем!» — крикнул Данка и бросился вперед, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям. «Вот так! Не зря жил на свете!» — горячо закончил Сережа. «Отдал свое сердце людям!» «Он умер, а его помнят!» «Ты что?» — удивился Черняев. «Это же легенда! Горький ее выдумал!» «Пусть выдумал!» А Данка все равно жил. «В легендах и правды много», — согласился с Есениным Гриша. «Вон сколько легенд и преданий о наших клепиках, и каждый веришь». «Мне больше про разбойников нравится», — улыбаясь, признался Митя. «В том месте, где теперь станция, раньше не было моста, а переправа через реку была. Кругом лес дремучий, болото, никак это место не минуешь». Здесь братья Клепиковы и грабили купцов и проезжих, а когда разбогатели, построили церковь в честь Спаса, чтобы грехи свои замолить. Возле нее и село наше выросло, Спас Клепикова. А я слышал по-другому, вступил в разговор Черняев, будто здесь, в наших лесах, русские люди от татар спасались, жили в склепах, ямы такие в земле выкопали». Отсюда и пошли Спас Клепиковы. «Может, так и было?» – задумчиво сказал Гриша. «А мой папа считает, что село назвали Клепики из-за бандарей. Клепали они здесь бочки для рыбы и отправляли в село Стружаны. Там смастерили струги, нагружали их этими бочками и сплавляли по Оке и по Волге. А слово «спас» потом добавили, когда церковь построили». «Выбирай сам, Сережа, историю, какая тебе по душе». Под некончающиеся разговоры они пекли картошку, пили чай. С озера доносился слабый плеск. Тихо шуршали камыши. Серёжа уже не представлял себя без того, что он здесь видел и чувствовал. В грустной, хватающей за живое песни Иволги, в алом сиянии, упавшем на озеро, Без остатка растворилась его тоска. Казалось, что он прикоснулся к чему-то загадочному и вечному, заглянул в самую душу Мещеры, и горячая признательность верному другу, щедро поделившемуся с ним, переполняла его.